Говорит Николай Угодник, — Ай же ты, Садко, новгородский! Полно играть в гусельки еровчатые, полно потешать царя морского. От его пляски гибнут в море души неповинные. Тут Садко оборвал шелковые струны, сломал еровчатые гусли. Перестал плясать морской царь, успокоилось синее море, перестали тонуть корабли. Спрашивает морской царь, что ж ты не играешь, Садко-Новгородский? А Садко отвечает, не во что мне больше играть. Поломались гусельки яровчеты. И стал Садко просить морского царя отпустить его обратно в Новгород. Говорит морской царь, оставайся, Садко, навсегда в Синем море. Дам я тебе в жены красавицу, девицу. Завтра поутру выберешь себе ту, что по сердцу придется. Лег Садко спать в Синем море. Во сне явился ему Николай-угодник и говорит, «Завтра морской царь выведет перед тобой стадо девиц. Ты первые триста девиц пропусти, и вторые триста пропусти, и третьи триста пропусти. А позади всех будет идти девушка-чернавушка, ее и бери в жены. досмотри да Не твори с молодой женой блуда в Синем море, иначе не бывать тебе больше в Новгороде, а останешься ты в Синем море навеки. Послушался Садко Николая Угодника, выбрал в жены девушку-чернавушку, лег спать с Садко с молодой женой, да подальше от нее отодвинулся, руки к сердцу прижал. Заснул Садко в Синем море, проснулся в Новгороде». Лежит он на крутом крыжу, а рядом речка-чернавка течет. Видит Садко, бегут по Волхову его корабли. Поминает дружина Садко. Остался Садко в Синем море. Не бывать ему больше в Новгороде. Глядь, а Садко встречает их на берегу. Повыгрузила дружина садковых кораблей золотую казну. Построил садков в Новгороде церковь Николаю Угоднику. Ставр Годинович В стольном городе Киеве на Перу князя Владимира расхвастался молодой боярин, новгородец Ставр Годинович. «У меня де Ставра Боярина, широкий двор хуже города Киева. Раскинулся двор на семь верст, палата мне из белого дуба, крыша крыта седыми бобрами, потолок из черных соболей». Пол из чистого серебра засовывал у дверей позолочены Разгневался князь Владимир на похвальбу Ставра Годиновича, приказал заковать Ставра в оттяжке Яковы, посадить его в глубокий погреб. А была у Ставра молодая жена Василиса Микулична. Дошла до нее в Новгород нерадостная весть, что сидит Ставр-боярин в глубоком погребе, Погоревала Василиса, а потом решила ехать в Киев, вызволять Ставра Годиновича. Обрезала на свои длинные косы, нарядилась мужское платье, обула сапожки зеленого софьяна, назвала с Василием Микуличем, села на коня и поехала в Киев. По пути встретила Василиса княжья Гонцов. Послала их князь в Новгород запечатать двор Ставра, а жену его в Киев привести Спрашивают княжьи и гонцы Василису. — Ай же ты, куда да ты едешь? Куда тебя Бог несет? Отвечает Василиса. — Еду я из дальней земли, из Золотой Орды, от грозного царя Ятмануила Ятмануиловича. Еду к городу ко Киеву, к великому князю Владимиру, брать с него дани и невыплаты ни много ни мало за двенадцать лет. Поверили княжьи и гонцы Василиси повернули коней и поспешили в Киев предупредить князя Владимира, что едет из золотой орды грозный посол Василий Микулич. Испугался, заметался князь Владимир, велел улицы в городе мести, сам вместе с княгиней вышел к воротам встречать грозного посла.